Глава восемнадцатая Наутро после выхода в эфир второго эпизода я заявила маме, что плохо себя чувствую и хочу остаться дома. Я рассказала ей о боли в животе и высокой температуре, которых у меня вовсе не было, чувствовала я себя нормально. Маме было достаточно дотронуться рукой до моего лба. Вопросов она не задавала, температуру мне не померили. В школу не пошла и Марджери. Она не была в школе всю неделю после выхода первого эпизода. Долгое и скучное утро я провела у себя в комнате. Я перечитывала старые истории, которые мы с Марджери вписали в книжку Ричарда Скарри. Я посчитала, скольким кошечкам, нареченным Марджери именем Мэри, она пририсовала очки. Пятидесяти четырем, как сейчас помню это число. К обеду я спустилась вниз и объявила, что мне уже лучше. Я оделась как репортер из программы новостей. На мне были черная футболка, черные колготки, соломенная шляпа, один голубой носок и один красный носок, оба длиной по колено. Красный носок был обычным, а голубой — с пальцами, так что казалось, что я одну ногу одолжила у маппетов. Ансамбль довершала красная кофта на пуговицах, которая доставала мне почти до коленок. У кофты спереди были глубокие карманы, куда я положила свой репортерский карандаш и черный блокнотик от Кэна. На первом этаже телевизионщиков не было, но я все же делала записи в блокноте, продвигаясь на кухню. Там был папа. Склонившись над раковиной, он мыл посуду. В блокнотике я сделала пометку. «Тарелки грязные». «Привет, солнышко. Тебе, похоже, лучше?» «Да». «А почему ты не пользуешься посудомойкой?» «Да тут всего несколько тарелок». Я поджала губы и кивнула. Следующий вопрос. «А где мама?» Уехала с Марджери. Это я тоже записала и подчеркнула. «Но она скоро вернется. У нас важная встреча». Он бросил взгляд на часы, встроенные в духовку. «Ой, меньше часа осталось». Я могу присутствовать на встрече, ведь я репортер, ты же сам видишь. Буду вести записи». «Нет, не думаю, что получится. Но, возможно, нам будет, что обсудить с тобой после встречи». «Что именно?» «Сказала, говори, Б». Я занесла карандаш над блокнотом. «Смешная ты, сейчас не могу сказать. Мне сначала надо переговорить с мамой и со всеми остальными. Ничего неприятного, обещаю». «Но я же репортер, ты должен мне все рассказать». «Прости, что заинтриговал тебя, но вынужден тебя огорчить. Обо всем ты узнаешь потом, хорошо?» «Хм, не хочу ждать потом». Папа засмеялся, и хотя все мое тело передергивало от двух тысяч вольт раздражения, я засмеялась в ответ. В то утро он казался намного более расслабленным и довольным, чем за многие месяцы. Он, в принципе, страдал перепадами настроения. Не было человека, с которым было интереснее и веселее играть, когда он был в хорошем расположении духа. Когда же он был в скверном расположении духа, вокруг него будто сгущались тучи. Я услышала, как открывается входная дверь. Я все еще лелеяла надежду, что мне позволят принять участие в важной встрече, на которой я смогу делать записи, раз уж я на месте. Но это была всего лишь Джен. Она зашла на кухню без особых церемоний, Скорее всего, люди из трейлера заметили по системе видеонаблюдения, что мы с папой общаемся, поэтому Джен направили присоединиться к нам на случай, если наша беседа будет стоящей с точки зрения проведения съемки. Ты уверен, что мне точно нельзя побыть на важной встрече? Говоря это, я смотрела не на папу, а на Джен и камеру. Уверен. Что хочешь на обед, малышка? Макарошки с сыром? Мой вопрос был попыткой сорвать большой куш. мама бы отказала мне напомнив что я сижу на диете бред из за проблем с желудком которых у меня правда было полным полно в то время и приготовила бы мне просто тост без добавок бред диета для людей с проблемами пищеварения называется по четырем рекомендуемым продовольственным продуктам бананы рис яблочное пюре и тостовый хлеб в настоящее время не считается диетой с доказанной эффективностью живот больше не болит «Нет». «А что, правда так сильно болел утром?» «Немножко». Я уткнулась в свой открытый блокнот. «Завтра утром не будет болеть?» «Не думаю». «Тогда ладно, я, может быть, поем с тобой. Продолжай писать, а я пока приготовлю макароны». Папа вскипятил воды и начал изображать из себя научного эксперта, рассуждая о точке кипения воды для приготовления идеальных макарон с сыром. Я все записывала за ним и задавала ему каверзные вопросы. Он громко разглагольствовал о точном соотношении сыра, молока и масла, о правильных диаметре и размере рожков, напоминающих по форме согнутый локоть, о проводящих свойствах и молекулярной структуре белой пены, которая образуется по краям кастрюли. Подняв высоко над головой желто-голубую коробку с макаронами, папа оглашал, какими суперпитательными качествами обладает каждый ингредиент. Свою тираду он произносил особым профессорским голосом. Когда все было готово, мы поделили макароны поровну, разложив их в две миски и затеяли проверку сырного соуса на стойкость, воткнув в каждую порцию пасты по вилке. Мы подождали, чтобы определить, чьи макарошки дольше удержат вилку в вертикальном положении. Выиграла моя порция. Мы посмеялись, поели и прекрасно провели время вместе. Я помню этот обед в таких мельчайших подробностях потому, что это был последний раз, когда я видела папу веселым. Мои слова, возможно, звучат слезливо, сентиментально и преувеличена но это не исключает тот факт, что они соответствуют действительности. Мама намеренно включила телевизор на максимальную громкость и забрала пульт с собой на кухню. Я одним глазом смотрела эпизод «Юных титанов» в гостиной. Мои родители, отец Уондерли, Барри и Кен, уединились на кухне, где у них проходила важная встреча. Потому что папа сказал мне раньше, я догадалась, что речь шла обо мне. После многих месяцев всеобщего внимания к Марджери мне было приятно осознавать, что у нас происходило нечто, хоть каким-то боком связанное со мной. Поскольку практически все ресурсы мамы и папы высасывала Марджери, я ощущала себя забытой. фотокарточкой, выпавшей из семейного фотоальбома. Я ничего не слышала из разговора взрослых. Единственная попытка подкрасться поближе к кухне закончилась провалом. Папа услышал меня и строго приказал мне возвращаться обратно на диван. Встреча тянулась бесконечно долго. Я начала тихо ненавидеть юных титанов, особенно мальчика с его выпирающим изо рта клыком. После затянувшейся дискуссии Все наконец-то вернулись в гостиную. Мама села на диван рядом со мной. Пульт все еще был у нее, и она выключила телевизор. Мама принялась медленными круговыми движениями массировать мне спину. Я начала нервничать. Ее поведение явно означало, что мы будем обсуждать что-то важное. Барри, стоя у входной двери, что-то говорил в свою гарнитуру. Вскоре к нам присоединились Джен и Тони со своими камерами. Операторы заняли позиции на противоположных флангах гостиной. Кэн сел в плюшевое кресло у передних окон и с головой ушел в свой блокнотик. Я помахала ему, но он не заметил меня. Кэн и Барри оба расположились за пределами обзора камер, чтобы наверняка не попасть в кадр. Папа вошел вслед за отцом Уондерли, неся один из кухонных стульев. Папа уселся прямо перед телевизором, силясь устроиться поудобнее. Подмышкой левой руки у отца Уондерли была зажата книга в красном кожаном переплете. Разговор начал именно отец Уондерли. «Привет, Мэри! Мне нравится твоя красная кофта. Уютная такая!» С каждым словом священник будто бы выбрасывал в атмосферу новую порцию геля который зависал над его головой разрастающимся облаком. Он осторожно обошел кофейный столик и сел на диван рядом со мной. Я отодвинулась поближе к маме и засунула руки в карманы кофты. «Добрый день! Совсем неудобная кофта, это моя форма, поскольку я репортер». При этих словах я нервно взглянула в сторону папы, боясь, что он не одобрит того, как я общаюсь с отцом Уондерли. Но папа успокаивающе кивнул и продолжил мысль священника. «Мы сейчас обсудим, что именно отец Уондерли хочет сделать, чтобы помочь Марджори, и как, с его точки зрения, ты могла бы быть полезной ему, хорошо?» Сначала я была несколько разочарована, что разговор вновь зашел о Марджери, но досада быстро сменилась осознанием, что собравшиеся вокруг меня взрослые люди, о мотивах поступков которых оставалось, как всегда, строить догадки, хотели поговорить со мной. Им реально была нужна моя помощь. Отец Уондерли произнес, «Все именно так, как говорит твой папа Мэри. «Ты себя получше чувствуешь? Мне рассказали, что ты не ходила сегодня в школу». «Лучше. Я думаю, что просто очень хотела есть, вот и разболелся живот». «Понятно». Он улыбнулся, показав свои крупные зубы с сероватым налетом. С такого близкого расстояния я могла рассмотреть следы снегопада перхоти на его плечах. Белый воротничок так плотно сжимал его адамово яблоко, что поверх стойки воротника навис небольшой кусочек кожи. Лицо священника было густо покрыто щетиной, при этом растительность на его щеках была столь густой, что мне в голову пришла шутка по поводу волков-оборотней. А голубые глаза отца Уондерли были такого светлого оттенка, что я начала опасаться слишком долго глядеть в них. Вдруг моему взору откроется задняя часть его черепной коробки. От священника пахло пудрой. «Можно я буду записывать?» Я вытащила из кармана в блокнотик и карандаш. «Конечно!» — он придвинулся поближе и спросил меня. «Ты знаешь, почему я здесь?» Я кивнула, хотя в действительности я смутно себе представляла, в чем состояла его роль. «Ты же знаешь, что я здесь, чтобы помочь твоей сестре, твоей семье и тебе?» Я снова кивнула в нетерпении. Я хотела, чтобы он уже перешел к описанию моего конкретного участия. Немного бесило, что он разговаривает со мной, будто бы мне четыре года, а не восемь лет. «Я посмотрел видео, которое ты сняла у себя в комнате, Мэри. Я также видел и интервью с тобой, в том числе. бари вы же, кажется, называете их исповедями, правильно? Не уверен, что с моего благословения». Отец Уондерли улыбнулся бари который в ответ недоуменно пожал плечами. «А я-то тут при чем? «В одной из своих исповедей ты говорила, что в Марджори вселился злой дух. Это ты от нее услышала?» «Да, она рассказала мне это в подвале». «Так вот, Мэри, моя первая задача здесь — выяснить, действительно ли в твою сестру вселился демон». «Но она... она же сама мне так сказала». Я начала бросать взгляды на маму и папу, паникуя при мысли, что священник каким-то образом прознала моей лжи насчет происшествия в подвале. Отец Уондерли продолжил. «Мэри, я верю тебе, и я полагаю, что, к несчастью, твоя бедная сестра одержима. Я считаю, что в нее каким-то образом забрался бес, который заставляет ее вести себя так странно. Она ведь сама не своя, совсем на себя не похожа, понимаешь? Вторая задача, которую на меня в своем милосердии, всесилии и сострадании возложил Господь — помочь твоей сестре и вашей семье избавиться от демона Марджери, чтобы тот оставил ее окончательно и бесповоротно. Каким образом? Я совершу священный обряд экзорцизма». Он провел рукой по книге в кожаном переплете у себя на коленях. Мои нервы были на пределе. Я машинально выводила в блокнотики серии концентрических кругов. Папа окликнул меня. «Мэри, прекрати рисовать каракули и слушай внимательно». Мама сказала. «Джон, она не делает ничего дурного». Мама сжала мне плечи, отчего один из вычерчиваемых мной кругов превратился в приплюснутый комочек. Кен оторвал глаза от своего блокнота, но посмотрел он не на меня. Папа скрестил руки на груди и сотворил эту штуку, когда он выпячивал нижнюю челюсть и выдыхал через уголок рта. Я спросила отца Уондерли. «Вы будете читать ей это?» Я указала на его красную книжицу. «В общем, да. Я буду читать и молиться. Все это и составляет обряд экзорцизма. Вы уже пробовали его проводить?» «Пока что нет. Экзорцизм — крайне серьезное дело. Предельная ответственность. В первую очередь мне нужно заручиться разрешением от нашего местного епископа. А для этого мы должны убедиться, что внутри Марджери в самом деле обитает демон и что она... Как бы это тебе попроще объяснить? Не просто больна». «А...» «Если она всего лишь больна, вы не сможете ей помочь, и нам нужно будет давать ей лекарства, чтобы ей снова стало лучше». «Наш Господь и Спаситель Иисус Христос может помочь и всегда приходит на помощь. Однако, боюсь, все не так просто». В разговор вступил папа. «Мы все устали, напуганы и не понимаем, что именно происходит с Марджери и с нами. Однако все в этом доме уверены, что Марджери одержима демоном». Вот как называется ее состояние, Мэри. Одержимость. Поняла? В противном случае мы просто не обратили бы... Не пошли бы на все то, на что мы решились. Отец Уондерли имеет в виду, что церковь должна полностью удостовериться в том, что именно происходит, прежде чем он может начать помогать твоей сестре, совершая особые молитвы из своей книги. Мне кажется, что уже можно начинать читать эти особые молитвы, на всякий случай. Я откинулась назад, прижалась к маме и, глядя на нее снизу вверх, обратилась к ней. «Мам!» — я не произнесла вслух. «А ты веришь, что внутри Марджери завелся злой дух?» Но именно это подразумевалось. Мама ответила. «Помнишь все те походы Марджери к доктору? Мы давали ей лекарства и испробовали все, что только было можно. Однако Марджери становится все хуже». «Мы предпринимаем то, что нам кажется лучшим выходом из ситуации. Отец Уондерли искренне хочет помочь твоей сестре». Некоторое время все молчали. Папа откинулся на своем стуле. Скрипучее дерево застонало. В блокноте я написала слово «стул», сопроводив его рисунком стула с длинной спинкой и коротенькими ножками, терзаемого привидением. Наконец отец Уондерли произнес «Мэри сегодня придет дать свое окончательное заключение. Проведет осмотр Марджери доктор Навитсон, с которым я консультируюсь. Он выступает от лица церкви». «Доктор Навитсон? Но я думала, что ее лечащий врач доктор Гамильтон. Правда же, мама?» Мама сказала. «Доктор Гамильтон все еще лечит ее, милая. Новый врач просто помогает отцу Уондерли». «Зачем ей еще один доктор?» Отец Уондерли ответил. «Доктор Гамильтон — очень хороший человек и отличный медик, но он атеист и не осознает духовную составляющую в ситуации с Марджери». «Что такое атеист?» Я нарисовала у себя в блокноте еще одно привидение. Отец Уондерли наклонился вперед так, чтобы его лицо оказалось в поле моего зрения. Когда я удостоила его взглядом, он ответил. «Неверующий». «Человек, который не верит в Христа и Бога». Мама добавила, «Атеисты вообще не верят, что существуют боги, Мэри». Я не была уверена, что верю в Бога. Мне хотелось спросить, как называют таких людей, как я. Но я ограничилась простым «хорошо». Отец Уондерли отметил, «Доктор Навитсон и ученый, и примерный христианин». Наш епископ форт его очень ценит. Навитсон просмотрел все видео и почитал ваше интервью. Сегодня он придет, чтобы лично пообщаться с Марджери. Я вместе с твоими родителями буду присутствовать при беседе. Я хотел бы предложить и тебе присоединиться к нам. Мы нуждаемся в твоей помощи». Я приподнялась и отодвинулась на край дивана. Я переводила взгляд с мамы на папу, в силе скрыть мое ликование. Мама сказала, «Ты не обязана что-либо делать, если ты не хочешь». Папа молчал. «Я хочу, я очень хочу помочь. Что мне нужно сделать?» Я задумалась, нужно ли мне будет облачиться в черную рубашку с пуговицами и надеть белый воротник, как у отца Уондерли, хотя мне не нравились ни черные рубашки, ни рубашки на пуговицах и зачитывать что-то из книги священника. Название на переплете мне не удавалось разобрать. Буквы были узнаваемые, но не складывались в знакомые слова. Отец Уондерли ответил, «Пока тебе будет достаточно просто находиться с нами в комнате Мэри». «Но в чем же здесь помощь? Я хочу что-то сделать. Я могу почитать что-нибудь или поснимать на камеру». Я попыталась обратить на себя внимание Кэна, но того заслонил оператор Тони, который покинул свой угол и находился лишь в паре метров от дивана. Отец Уондерли объяснил. «Мы все заметили, что дух внутри Марджери проявляет себя и реагирует сильнее всего на твое присутствие. Дух неоднократно приводил сестру к тебе в комнату, будто бы желая, чтобы ты наблюдала за его проделками. Пойми меня правильно. Я не имею в виду, что в тебе кроется причина недуга Марджери или что ты виновата в ее действиях. Это совсем не так, Мэри. Совершенно не тот случай». Но мы полагаем, что демон заинтересован в тебе, потому что проявляется он именно тогда, когда ты рядом. Если ты будешь находиться в комнате Марджери во время посещения доктора Навитсона, у нас будет больше шансов стать свидетелями манифестации». «Мани-чего?» Доктор увидит, что делает Марджери и поймет, что в нее вселился демон. Потом он расскажет епископу, что несчастная Марджори в самом деле страдает от присутствия злой сущности. «Хорошо», — я убрала мой блокнотик в карман и снова прижалась к маминой груди. Мне неожиданно стало холодно, и я подумала, что, может быть, всю оставшуюся жизнь буду ощущать мороз на коже. «Мама обняла меня. Я буду с тобой. Если станет страшно и почувствуешь, что хочешь уйти, мы сразу же уйдем». Обещаю. Папа тихо добавил. Я тоже буду с вами. Хотя я и не просила дальнейших разъяснений, отец Уондерли продолжил. Если все пойдет так, как я предполагаю, то мы сможем обратиться к епископу Форду за разрешением на совершение экзорцизма. В этом случае я буду готовиться всю следующую неделю. Буду соблюдать пост, молиться, и исповедуюсь. Конечно, не в вашей исповедальне наверху, а в церкви. Совершу обедню за Марджери и попрошу Бога о помощи. А потом? А потом вы все поможете мне с обрядом экзорцизма, и мы изгоним зло из Марджери. А если не сработает? Тогда мы проведем повторный экзорцизм. Будем проводить обряд столько раз, сколько потребуется. Другой доктор скоро придет? На этот раз ответила мама. «Сегодня вечером. Прошу минуту внимания. Мэри, милая, посмотри на меня. Тебе придется тяжело. Скорее всего, будет страшно. Мы не знаем точно, что она сделает или скажет». Папа заметил. «Ты хотела сказать, мы не знаем, что демон сделает или скажет». Мама откликнулась. «Да, ты прав». «Так ты уверена, что готова ко всему, Мэри?» «Уверена». подтвердила я, хотя никакой уверенности у меня не было. Я не понимала, что такое обряд экзорцизма. Я даже не знала, как молиться, да и если бы умела, то все равно не знала ни одной молитвы. К тому же меня беспокоила мысль, что будет, если Марджери учудит что-то ужасное перед всеми, а я в сердцах выкрикну, что она притворяется, и все это понарошку. А если она не прикидывалась вообще? И всю эту историю мне рассказал злой дух, поселившийся в сестре. Я не знала, что ей думать. Просто продолжала говорить, хотя папа и отец ондерли уже поднялись и направились к баре. «Да, я уверена, что смогу помочь. Не боюсь, я сильная. Кен сказал, что я сильная, когда мы играли в футбол. Уверена, что справлюсь». Кен улыбнулся, закрыл свой блокнот и, махнув мне рукой на прощание, вышел из комнаты, а затем и из дома. Пробившийся через открытую входную дверь свет, залил холл. Отец Уондерли заявил. «Ты, на рядкость, храбрая, замечательная девочка, Мэри. Думаю, ты задаешь жару всем мальчишкам на детской площадке». «Да нет, никому ничего я не задаю». Мама предложила. «Почему бы тебе не попинать мяч во дворе? Я скоро к тебе присоединюсь, хорошо?» В ожидании мамы на улице я изо всех сил била мечом по воротам. Я не думала о том, что будет сегодня происходить, в том числе в присутствии нового врача в комнате Марджери. Мои мысли были целиком сконцентрированы на последнем замечании отца Уондерли. Я себе представляла, как раздаю мальчикам, да и всем ребятам на детской площадке маленькие черные пакетики и как они открывают их, а там леденцы с неожиданно жгучим вкусом, которые так и пышат жаром.